Говорит слова, а сам ничего не понимает. «Я не стану тебя учить тому, что ты там пишешь в присутствии», — сказал он. «А если нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что понимаешь всю эту грамоту Олеси? Она трудна. Щел ли ты деревья?»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 Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит 10-15 процентов, а он ждет, чтоб купить за 20 копеек рубль. Ну, полно, ты не в духе. Нисколько, мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому.